«Случайность!» — произнес ГГ, закрывая дверь. «Я уже говорил, как сильно я ненавижу случайности». Они находились в полицейском участке Хернёсанда, в конференц-зале с видом на бухту, врезавшуюся между островами, на которых был расположен город. За окнами бушевал северный ветер, закручивал в воронку последние осенние листья, так что они долетали аж до четвертого этажа. Кроме ГГ, физически в комнате присутствовала только одна эйра. Остальные сотрудники, разбросанные на участке от Салевтио до Сунцвалля, общались по видеосвязи. Расследование не имело конкретной точки привязки. Зона поисков растянулась на весь южный онгерман От места в восьми милях вглубь суши, где нашли труп, через Ньюланд, где жил Ханс Рунне, и сюда, на побережье, в административный центр, где вечером 14 сентября были в последний раз зафиксированы сигналы его телефона. «Либо он сам находился в Хернесанде, когда его телефон вырубился, либо здесь был только его мобильный», — сказал Гага. А на дворе было 18 октября. Все следы не то что остыли, а уже давно покрылись льдом. Тишина, покашливание, потрескивание, когда кто-то шевелился слишком близко от микрофона. На экране монитора пять или шесть окошек с лицами, то один появится, то второй исчезнет, хриплый голос, нездешний выговор. С некоторыми Эйра была знакома лишь шапочно, многих не знала вообще. Он довольно часто играл в онлайн-казино, произнес один из тех, что сидел в Сунцвале, и в чьи обязанности входила проверка банковского счета и прочего. Суммы не слишком большие, только тысячные, до пятизначных цифр не доходило. Судя по счету, больших займов не было, но и выигрышей тоже немного. Слова стихли превратились в бормотание, когда их перебил следующий голос, который Эйра узнала. «Мы нашли в доме порядка 30 следов», — сообщил Кастель арделиан «Но по базе данных получено лишь одно совпадение по отпечаткам пальцев. Это один покойник, застреленный из своего собственного ружья». «Давно?» «Три года назад». «Вот черт!» Ггэ нащупал перьевую ручку, лежавшую на столе. В другое время он бы, наверное... Принялся очертить линии и рисовать кружочки на белой доске в дальнем конце пустынного конференц-зала с датами и указанием времени, схему, которая росла бы и ширилась, создавая иллюзию продвижения. Но сейчас это был бы напрасный труд, потому что те, чьи лица были на экранах, не могли этого видеть. И потом вскоре ее бы все равно стерли. Эйра достала из лежавшей рядом стопки офисной бумаги чистый лист и сама стала чертить и делать пометки, чтобы получить общую картину, пока доносившиеся из динамиков голоса отчитывались о проделанной работе. Активность в соцсетях — список телефонных контактов. По выписке с банковского счета они сумели восстановить часть его перемещений — покупка билетов, походы в рестораны. Ось времени была раздражающей чахлой — изияла зияла пустотами. Она больше походила на прерывистую и едва различимую линию жизни на мозолистой ладони или на реку со всеми ее притоками. Между временем, когда Рунне в последний раз видели за пределами квартиры и моментом, когда его мобильный телефон прекратил посылать сигналы, прошло почти два дня. И следом месяц неизвестности». Итак, безработный актер покидает свое жилище ранним вечером 12 сентября, и в тот же вечер последний раз расплачивается своей кредиткой. В трех разных ресторанах из них последний штат в Херне-Санде, вставилось Судя по общей сумме, можно предположить, что он был сильно на веселе. После этого больше никаких транзакций. только перемещающиеся туда-сюда вдоль реки сигнала мобильного телефона, пойманные ближайшей вышкой сотовой связи. «Еще не ясно, в чьих руках на тот момент находился телефон», — заметил ГГ. Он поднялся и сделал несколько шагов по комнате, из-за чего многие на экране видели только его брюки. «С таким же успехом это мог быть и сам преступник», или какой-нибудь подросток, который нашел телефон, а потом куда-нибудь его выкинул. «Здесь важно то, что после вечера в ресторане Хернёссанда Ханс Рунна больше никому не звонил. Если он в тот вечер напился, а потом шатался по улицам города, то вполне мог нарваться на нехороших людей», — выдвинула свою гипотезу Селья. «Так, а какие у нас сейчас наблюдаются события в преступном мире?» Ответ был длинным и исходил от наблюдателя, следившего за организованной преступностью в регионе. Сунцваль был большим городом, весьма зажиточным по шведским стандартам, но не имел собственной преступной сети, которая бы горячо обсуждалась в СМИ. Криминальный мир произрастал из больших городов на юге Швеции, тянул свои щупальца вверх по дорогам норланда и следил за тем, чтобы ни один закоулок в стране не остался без наркотической дряни. К этому, конечно же, стоило бы прибавить традиционные банды байкеров, которые бились с возрастающей конкуренцией на рынке наркотиков. «Только что я беседовала с судмедэкспертом», — перебила его селье. «Результаты вскрытия будут самое раннее завтра утром, но я получила некоторые предварительные данные по искалеченной руке». Пальцы, два из которых были отрублены. На момент смерти поверхности ран не успели зажить, в них попала инфекция. По словам судмедэксперта, их давность оценивается от трех до семи дней. Почти все разом охнули. Это было жестоко. И это было тем, за что можно зацепиться. «Окей!» — кивнул Гагэ и наклонился над столом ближе к экрану. «Как только у нас появится точное время смерти, мы еще раз обойдем все окрестные дома». «Сейчас у нас есть как минимум два момента, когда кто-то мог увидеть неизвестного или неизвестных. Это когда рунны везли туда и когда преступник возвращался». «Три», — сказала Силья. «Что?» «Три момента», — уточнила она. «Для каждого из пальцев характер его заживления выглядит по-разному. Все это, конечно, пока лишь предварительно, и там, в Умео, не готовы утверждать наверняка, но...» А конкретнее, все выглядит так, словно преступник возвращался не один раз, а два. «Черт возьми!» — воскликнул кто-то. «Зачем отрезать пальцы человеку, который выглядит как нищеброд? Значит, они думали, что у него есть деньги. А мы, собственно, говорим об одном или нескольких преступниках». Они напрочь позабыли о правилах, которые должны соблюдаться на видеосовещаниях. Говорить по очереди, четко обозначая начало и конец. И загомонили все разом, перебивая друг друга, и те, кто сидел в Сунцвале, и те, кто в санде, включая местного следователя из Солефтио. «Красивая одежда! Тут же было где-то указано пижонская куртка и что там еще. Пусть даже у чувака не было денег, все равно он выглядел так, как будто они у него есть». А мы уверены, что он действительно настолько чист, как кажется. Ему могли угрожать, шантажировать. Вдруг он насолил кому-то или сделал что-нибудь нехорошее. Эйра попыталась понять, кто это говорит. Возможно, речь идет о ком-то из его близких. Может, помните одно дело, которое было у нас в Сунцвалле, когда целую семью держали в заложниках, чтобы подобраться к их сыну? Если только это не было сделано из чисто садистских наклонностей. «В таком случае зачем довольствоваться одними лишь пальцами?» — спросила Илья. «Потому что, по словам судмедэксперта, других следов насилия на теле не обнаружено». «Не все пытки оставляют после себя следы. Были методы, скажем, во время режима хунты в Аргентине, когда практиковались удары электрическим током, утопление». «И где же они, по-твоему, взяли бы электрический ток в заброшенном доме?» «Спасибо, достаточно». присек дальнейшие прения ГГ и сделал краткий обзор всей полученной информации. Только после того, как все закончили греметь отодвигаемыми стульями и отключились, он повернулся к Эйре. «Ну что, вступим на пару в схватку с его бывшей женой?» Сесилия Рунна выглядела так, словно вместе с разводом вытянула свой счастливый билет — Уже на лестничной площадке их встретили потоки солнечного света, льющегося через эркеры и высокие окна. Бывая в Харнюссанде, Эйри всегда казалось, что от его улиц веет каким-то высокомерием, словно сам город горделиво взирал на нее сверху вниз своими аристократичными домами и помпезными парками. Может быть, это потому, что здесь всегда обреталась власть, включая то самое административное управление Леном, которая когда-то отдала приказ послать армию против забастовщиков в Лунде. Врожденное чувство, что ты оказался в месте, где следует снять с себя шапку, поклониться или упасть на колени. — Простите, даже не знаю, о чем я думала, — тут же принялась оправдываться Сесилия Рунна. Я решила, что нашей дочери не стоит этим заниматься, и попросила ее прислать мне ключи от квартиры. Она сидела на самом дальнем конце дивана. Ее рука, державшая чашку, с зеленым чаем немного дрожала. Она поставила чашку на стол, так и не сделав ни одного глотка. «Значит, вы вошли и сделали уборку за три дня до того, как мы нашли его», — уточнил Г.Г. «Зачем?» «У вас был повод полагать, что ваш бывший супруг мертв?» «Нет-нет, что вы! Я всю дорогу думала лишь о том...» что Хассе опять куда-то смылся или снова во что-нибудь вляпался. Такое уже бывало. Ее взгляд замер, уставившись на картину над телевизором, где были изображены какие-то геометрические фигуры. Гага терпеливо ждал продолжения. Женщина нервно ковыряла кожу возле ногтей. Сами ногти были идеальные, из с бледно-розовым лаком. Их цвет сочетался с обивкой дивана. Эйре стало даже неуютно, когда она обнаружила эту деталь. «Кто-то же должен держать себя в руках», — подумала она, не позволяя хаосу завладеть собой. «Я ведь не думала, что его убили», — проговорила наконец Сесилия Рунне. «Я бы тогда решила, что...» «Что?» Хассе оказался счастливым, но у его натуры была другая, скрытая сторона, порой способная впасть во тьму. Такое сплошь и рядом бывает с великими людьми — «Ощущение собственной никчемности, если на тебя никто не смотрит. Весь свет только на меня...» Она что-то смахнула с глаза, слезинку или ресничку, и моргнула. «Я читала о нем в вечерних газетах. Они пишут, что он был известным актером. Но почему они не писали об этом, когда он был еще жив?» Этим утром полиция предала огласке имя погибшего. Родственники были уже поставлены в известность, И больше не было никаких причин пытаться и дальше скрывать эту информацию от прессы. Напротив, ожидалось, что общественность отзовется и поможет им в расследовании. Сейчас в Сунцвалле на телефонах сидели стажеры, которые обрабатывали поступающие от населения сведения, пытаясь отделить психов от тех, кто действительно внушал доверие. Он мог приглашать в ресторан совершенно чужих людей, с которыми только что познакомился. хотя нам едва хватало средств на оплату жилья и счетов. Сейчас-то я хорошо зарабатываю, но тогда... И все лишь ради того, чтобы хотя бы ненадолго оказаться в центре внимания. Ему ведь давали роли, и бывало, он по нескольку месяцев кряду отсутствовал дома, участвуя в съемках. А потом роли перестали давать. Тогда он начал говорить о них, рассказывал забавные истории про известных актеров, с которыми он снимался... и закатывал вечеринки, чтобы показать, на что он способен. Сесилия достала из ящика журнального столика салфетку и сдержанно высморкалась, комкая ее в кулаке. Иногда мне кажется, что он переехал жить обратно в Нью-Ланд только за тем, чтобы можно было во всем обвинить Нью-Ланд. Понятно же, что никаких ролей там не получишь. — А у вас после развода появился кто-нибудь? — спросил гг. А какое это имеет отношение к делу? Сесилия засмеялась и чисто девчачьим жестом откинула солбачелку, закинула одну ногу на другую. Но если вы так сильно хотите знать, то скажу нет, не появился. Хочется ведь настоящей любви, хотя я не уверена, что снова выйду замуж. Вы все еще его любите? Немного ненатуральный смех, мимолетно брошенный на ГГ взгляд. в котором сквозило больше флирта, чем это позволяла ситуация. Ну и вопрос. Я обязана на него отвечать? — А это так трудно? — Нет, просто это немного личное. Те, кому было поручено изучить социальные сети, пришли к выводу, что Хансу нравилось то, что выкладывали на своих страницах его друзья. Но о себе он не слишком много распространялся. Его последний пост был в июне, когда по каналу СВТ повторяли фильм с его участием. Его бывшая жена поставила этому посту сердечко. «Это ведь я его бросила», — признался она. «Сначала первые несколько лет он меня почти не видел, все мотался по съемкам, а потом уже сам не мог без меня жить. Он бы погиб, если бы я ушла». «Он вас ревновал?» — Да, ревновал. Но ведь я же здесь ни при чем, верно? Вопросы продолжались. С кем Ханс Рунны общался и чем занимался, когда бывал Херню Санди, если они виделись? Ответы Сесилии не дали им ничего конкретного. Судя по всему, Рунны вел себя так, как ведут себя многие после развода. Сменил круг общения, или же это само окружение исключило его из своих рядов. Кстати, Супруг носил фамилию жены и хотел сохранить ее после развода. Все лучше, чем снова стать Свенсоном, которым он родился. «Я понятия не имею, с кем он мог встречаться», — сказала она. «Хассе мог подружиться с кем угодно, в чьих глазах, хоть на миг загоралась искорка восхищения им Биттенс Биттонс-рок-бар находился всего в двух кварталах от квартиры Сесилии Рунны, в угловом доме Настургаттен. Когда они вошли, внутри все еще царили полуденные спокойствие и умиротворения, предшествующие наплыву посетителей и нарушаемые лишь голосом Боба Дилана из динамиков. Судя по старой афише, в прошлые выходные здесь праздновали Октоберфест, а тем, кто был одет в Хозаны, бармен делал 50-процентную скидку. «Ну надо же!» — немедленно отреагировал Г.Г. на такое заманчивое предложение. «Надо было и мне свои вытряхнуть!» По всему выходило, что в тот вечер, в сентябре, Ханс Рунне, после прибытия на вокзал Харнюсанда, направился прямиком сюда. Чек был оплачен час спустя, и, судя по сумме, он выпил не больше одного бокала пива. Бармен узнал его по фотографии. «Да, вот же чёрт! Я как раз видел эту новость в сети несколько часов назад. Мы еще говорили о том, что он порой захаживал сюда. Но вот с кем общался? Прошу меня извинить, но я не слежу за тем, чем занимаются посетители. Они заказывают пиво и получают пиво. Я помню, что он часто заказывал темное. В силу своей профессии я должен обращать внимание на такие вещи». Однажды обсуждали Лундала, говорили, что с годами он приблизился в своем звучании к Тому Уэйтсу, приобрёл неторопливость и несвойственную ему глубину, но потерял многое из того, что было в его песнях от Спрингстина. Тот парень сказал, что такое, наверное, бывает с возрастом, когда чувствуешь приближение большой тьмы и жаждешь покоя уже совсем иного рода. Думаю, красиво сказано, хотя и не знаю, так ли это. — Это было в сентябре? Нет — Нет-нет, скорее уж летом, или даже прошлым летом. Они двинулись дальше по одному из мостов, под которым бухта сужалась, делаясь узкой, как канал. Возможно, именно этот путь избрал Ханс Рунне, когда в тот день покинул бар около восьми часов вечера ради ужина за двести семьдесят пять крон. Гг. шел, уткнувшись в свой телефон — бурча что-то про сотни сведений, поступающих от населения. «Нет, ну кто обратит внимание на того, кто просто пьет пиво? Или на одинокого бедолагу, совершающего свой последний променад?» На черной воде покачивались отражения городских фонарей, дробясь на мелкие осколки света. В роду Эйры из поколения в поколение передавалась история о том, как еще задолго до Парижа, Берлина и Лондона Херню Сант стал третьим по счету городом Европы, где появилось электрическое уличное освещение. Кто-то из жителей испуганно вопил, моля о прощении грехов. Но большинство все же радовалось. Нажал на переключатель, и следом, как в Библии, «да будет свет». Теперь уже трудно представить, каким богатым был когда-то этот город. Ресторан располагался на причале и был выстроен в виде каюты с круглыми иллюминаторами. Они успели как раз к ужину и решили заодно перекусить. Паста с лососиной и ростбиф. Г.Г. заказал еще бокал красного вина. — Мне не обязательно садиться за руль, — пояснил он. — Тут неподалеку есть служебная квартира, где можно переночевать. Одного взгляда на меню и цены хватило, чтобы заключить, что Ханс Рунне расплачивался здесь только за одного человека. Указанной суммы хватило бы на горячее и самое большее на бокал домашнего вина. — Сожалею, но я в тот вечер не работала, — заявила старшая официантка в ответ на их расспросы. Она была ровесницей Эйры, чуть за тридцать, светлые волосы, собранные в хвостик. Снаружи чернело море. — Вопрос, сколько нужно заплатить, чтобы позже кто-нибудь вспомнил про твое существование, — сказал ГГ, когда официантка ушла. — Где проходит эта грань? На десерте или на кофе? Зато другая официантка, которая принесла им еду, запомнила этого человека. — Я даже не знаю, почему, — сказала она, разглядывая фотографию. — Может, потому, что он немножко со мной заигрывал, но ненавязчиво, скорее просто хотел развеселить. Еще сказал он надеяться, что у меня большие амбиции. — Вы уверены, что он был один? — Да, я ведь и задержалась возле него как раз потому, что он был один. К таким клиентам надо проявлять чуть больше внимания. — Вы видели, как он отсюда уходил? — Пожалуй, что нет. Не помню, чтобы он оставлял после себя чаевые. Еда создавала иллюзию непринужденности. Эдкая заболоченная низина на самой грани профессиональных отношений, где можно легко погрузиться в личное, особенно если такому человеку, как ГГ, недостает определенного такта. — Ну и как ты сейчас живешь? — спросил он, когда официантка отошла от их столика. — С кем-нибудь встречаешься или вышла замуж? — Нет, я одна, — сказала Эйра, — И тут же пожалела. Надо было сказать, мне нравится быть одной. Так звучит гораздо оптимистичнее. Несет надежду и уверенность в себе. — А там, в Лунде, ты заботишься о доме, в котором провела свое детство? — Да. То есть нет, это по-прежнему мамин дом. Но кто-то же должен за ним приглядывать. Он что, и правда думал, что все это простая, непринужденная болтовня? Дело в том, что Эйра не могла принимать никаких решений касательно дома, не переговорив предварительно со своим братом. Разумеется, ГГ знал, что Магнуса посадили на шесть лет за убийство. Он самолично вел это расследование. «И тебе нравится жить среди камней, где ты играла в детстве?» — спросил он, отрезая себе внушительный кусок мяса. «Да, конечно, нравится. А как же?» — Эйра... Набила рот пастой Тольятелле, подумав, что было бы хорошо, если бы ей не надо было ехать домой. Тогда она тоже смогла бы выпить вина, забыться за всеми этими разговорами, опьянеть по-настоящему. «По крайней мере, это дешево», — ответила она. «Дом был полностью выкуплен еще в прошлом веке. Тот, у кого долги, не чувствует себя свободным, — как сказал бы мой отец». И следом привел бы историю о том, как завод привязывал к себе рабочих, давая им кредиты. Выпьем же за это, сказал ГГ и осушил свой бокал. Прежде чем покинуть ресторан, Эй расходила в туалет. Из головы все никак не шли сказанные ГГ слова. Это из старинного шведского стежка. Я скучаю по дому, по местам, где я бродил, но не по людям. Я тоскую по земле, по камням, где я играл ребёнком. Она вернулась обратно в Одален ради мамы. Но, быть может, не только поэтому. И само место значит для нее больше, чем она думала. Они пересекли улицу и приблизились к отелю «Штат». ГГ посмотрел вверх, на окна второго этажа, где размещался старый танцпол. «Бары отелей», — проговорил он. Через них проходят потоки людей, многие остаются лишь на одну ночь. И никогда не знаешь, чем это закончится, добавила Эйра. А насколько он там выпил? 89 крон. Пиво. Дорогое пиво. Если наш клиент не устроил драку или не станцевал стриптиз на столе, то вряд ли мы что-то еще узнаем про него сегодня вечером, заметил ГГ. «Мы затребовали имена всех посетителей, расплатившихся в тот вечер в баре. Это станет нашей работой на ближайшие дни. Не считая ста...» — он бросил взгляд на свой мобильный телефон. «Или даже, скорее, 149 сорока звонков от населения. Так что поезжай домой и ложись спать». «Ладно. До завтра в Умео». «До завтра». Какое-то время он был доволен собой, пока поднимался по лестнице в бар отеля. Журчание голосов и музыка, позвякивание бокалов и иллюзия того, что здесь с тобой может случиться все что угодно. Это было правильно — позволить ей уехать домой. Шансы на то, что поход сюда что-то даст, были минимальны, а она, как обычно, и без того славно потрудилась. Это... сержант полиции Эйрш Йодин. Был момент, когда ему хотелось попросить ее пойти с ним, и работа была здесь совершенно ни при чем. Мысль о ней вызывала странное волнение в его теле, и он почел за лучшее заглушить его чем-то другим. Г.Г. уселся у барной стойки и заказал себе джин с тоником, продукцию местного винокуренного завода. Просто удивительно, что в этих краях стали делать хороший алкоголь. Что случилось с гордыми норландскими традициями по изготовлению собственного самогона в подвалах и пристройках? Запах севухи все реже встречался при домашних обысках. ГГ немного поболтал с барменом на эту тему, после чего достал свое служебное удостоверение. Он был бы рад не делать этого, прикинуться обычным посетителем И сидеть там, блуждая взглядом по залу, наполненному пьяными ожиданиями, пусть даже это место было уже не тем, что прежде. Когда он рос, этот бар славился как обитель греха, воспетый даже в известном хите восьмидесятых со словами «Жаркие ночи в отеле «Штат» Харнюсанда». «Не в этот раз», — подумал ГГ, потягивая напиток и собираясь силами, чтобы сделать свою работу. Сколько лет он сторонится женщин, которые могли бы увлечь его всерьез? Уже года два, пожалуй. «Что скажете?» — спросил бармен. Г.Г. поднял голову, не сразу сообразив, о чем его спрашивают. «Ох уж этот нынешний дух времени, требующий, чтобы мы имели представление обо всем на свете!» Парень указал на напиток. «А, хороший!» — отозвался Г.Г. «На сегодняшний день Джин Хернё превосходит большинство марок Джина, и я говорю это не только потому, что мы сами в Хернё-Санде». ГГ положил на стойку смартфон с фотографией Ханса Рунне на экране. Узнаете его?» Никакой реакции. Парень напряженно всматривался в лицо, честно пытаясь вспомнить. ГГ подсказал число, вечер, когда Рунне, по их сведениям, был в баре отеля. и где его след обрывался. — Но нет. — Я сейчас посмотрю, работал ли я в тот день, — бармен поискал в календаре. — К сожалению, нет. Может, мне у коллег спросить? Пока все присутствующие в зале изучали снимок, ГГ успел перейти от джинок к виски. Один официант узнал Ханса Рунне, но когда именно он его видел и был ли с ним кто-то еще, этого он вспомнить не смог». «Одинокий вечер, без всяких желаний и намерений». «Что ты здесь делаешь, братец?» — спросил Б.Г.Г. Ханса Рунне, окажись тот рядом с ним за одной стойкой. «Зачем ты вообще сел на автобус до Крамфорса, а следом на поезд до Хернюсанда? Все эти мили! На что ты рассчитывал?» По старой привычке его взгляд блуждал по помещению совершенно независимо, сам по себе... бездумно задерживаясь на несколько секунд то на одной, то на другой женщине. Все они выглядели довольно молодо, что уже само по себе являлось для него предупреждающим сигналом. Больше он не станет наступать на старые грабли и сближаться с женщинами моложе себя. Одна из них случайно встретилась с ним взглядом и тут же отвела глаза. Ох уж эти мимолетные взгляды в баре отеля! Еще один бокал. На этот раз точно последний. Его предыдущая подруга была ровесницей этих женщин. Должно быть виноват приглушенный свет и выпитый алкоголь, но он действительно видел ее там, сидевшей в зале среди смеющихся женщин. Дело было даже не в их телах. Такое избитое клише, а скорее в любопытстве, которое они будили в нем. Возможность увидеть мир в новом свете глазами того, кто старается многого не замечать, чтобы лишний раз не пугаться, чтобы оставшаяся жизнь не походила на ту, какой она была прежде — минным полем. Она забрала свою зубную щетку и прочую дребедень, что валялась вокруг, и заявила, что в первую очередь должна думать о себе. Она имеет на это полное право. ГГ говорил об этом с одним своим приятелем, знакомым еще с юности, с которым он время от времени пересекался. Друг оказался преданным и ездил к той женщине, которая, как оказалось, завела отношения лишь для того, чтобы забеременеть, а когда не получилось, ушла. ГГ встал на ее сторону. Все было наоборот. «Это он!» — обманул ее, — внушил ложную надежду на то что он тот самый мужчина который способен дать ей то что требуется таково обманчивое начало влюбленности когда все еще так зыбко и нет никакой определенности а ты уже вообразил себе не вещь что после этого он залег на дно в кармане завибрировал телефон пришло сообщение Гг обнаружил что после выпитого, Ему стало намного труднее сфокусировать свой взгляд. Его слегка затошнило, когда он попытался это сделать. Перед глазами плыла дымка. — Я тут подумала, — прочел он, — есть кое-что еще, что я хотела бы с вами обсудить. Это была Сисилия Рунне, бывшая жена покойного. Он что, в самом деле давал ей свой номер телефона? Выходит, что давал. На миг он подивился судьбе этой женщины — скорбеть по тому, кого ты уже не считал своим. ГГ попытался сфокусировать свой взгляд на маленьких часиках в углу экрана. Чертовски крохотные цифры. Но ведь еще не поздний вечер. Тоннель уводил куда-то в сторону все дальше и дальше. И ему не было конца. Она двигалась в неверном направлении, но не могла повернуть назад. звучал сигнал тревоги. Эйра бежала, пригнувшись под землей. Она должна была туда успеть. Это был ее тревожный вызов. Она забыла, что она на службе, и теперь опаздывала. Кто-то умрет, но там есть дорога наружу. Она ведет в подвал ее собственного дома, за куток, куда она иногда пряталась в детстве и где никому не приходило в голову ее искать. Вой сирены достиг своего пика и рывком вернул ее обратно в реальность. Прежде чем Эйра успела добраться до телефона, включился автоответчик. Время пять утра. Услышав голос ГГ в трубке, она окончательно проснулась. Шеф сообщил, что у него возникли кое-какие непредвиденные обстоятельства, и ей придется ехать в Умео одной. Эйра опрокинула в себя стакан воды и подняла шторы. почти никакой разницы. Снаружи царила точно такая же плотная темень, как и внутри. В груди осталось чувство тревоги, а сон не хотел забываться. Он был хорошо ей знаком и вместе с тем отличался от прежних. Ей часто снилось, что она куда-то опаздывает и оказывается не в том месте, но только не в подвалах и тоннелях. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы догадаться». Дело, которое они расследуют, пробралось в ее сны. Она не сумела уберечь от него свое подсознание. Какой-нибудь психолог наверняка посоветовал бы ей проводить более четкие грани между работой и собственным Я. Но что тогда останется от ее Я, если она не будет переживать за свою работу, с головой уходя в нее. Она поставила вариться кофе и посмотрела расписание поездов до Умео. Ближайший из Крамфорса отходил через час. Ей следовало избегать дорог, где в это время года возможны неожиданные заносы. В воздухе пахло снегом. На стеклах виднелся прозрачный слой изморози. Эйра припарковалась на стоянке полицейского участка и забежала на работу сделать кое-какие распечатки, чтобы позже с пользой провести время в поезде, изучая материалы следствия. Спускаясь по лестнице она столкнулась с августом. тот с улыбкой перегородил ей дорогу. Тебя нечасто увидишь. Слишком занята расследованием, Эйра не сумела удержаться от ответной улыбки. Так даже проще, когда им не нужно вместе выезжать на вызовы, можно стоять чуть ближе, задерживать на нем свой взгляд. Они не виделись несколько дней, хотелось остаться в тепле, ощущая легкое волнение. он был выше ее, но стоял на ступеньку ниже. — Ну что, ловите этих подонков? — спросил он. — Ловим и скоро всех поймаем, сколько бы их там ни было. Эйра проверила телефон. — Десять минут до отхода поезда. Мне нужно бежать, Август. Проходя мимо, она намеренно коснулась его руки. Август на долю секунды задержал ее ладонь в своей. — Я скучал по тебе, — проговорил он. — На Вестер Аспбю... Редко кто садился или выходил. Новая станция к северу от Крамфорса находилась в таких дебрях, где был только дремучий лес. Внутри крошечный зал ожидания, который довольно быстро сгорел и был отстроен заново. Странно, что станцию разместили именно здесь, а не в нью который находился всего в нескольких километрах отсюда и в этом случае мог бы процветать. Но весь замысел состоял в том, чтобы связать трассу ботни Абн с аэропортом, который находился еще дальше в лесах, и вестер Асбю оказался чем-то вроде промежуточного пункта. Но этого не чувствовалось, когда поезд замедлил свой ход возле почти пустынного перрона. Одинокий пожилой мужчина зашел и сел в дальнем конце вагона. Что-то в его облике показалось ей знакомым. Он улыбнулся ей и кивнул. Но она вспомнила его лишь, когда он снял с себя рюкзак и поставил его рядом с собой на сиденье. Наблюдатель с биноклем. Орнитолог. Гуси, собиравшиеся в стаи перед отлетом в дальние страны, лебеди-кликуны. Интересно, улетели ли они? Ведь на носу уже ноябрь. Замерзло ли жертвенное озеро? Исследователь Пернатых поднялся и медленно двинулся к ней, держась за спинки ближайших сидений. Поезд довольно сильно раскачивало на путях, проложенных через леса и поля, на которых в лучах восходящего солнца блестел иний. Кажется, его зовут Деваль. Он ведь называл свою фамилию, и она ее где-то даже записала. Или Деваль. Это имя не редкость в здешних краях. Своим происхождением оно обязано одному из валлонских кузнецов, которые пришли сюда в XVIII веке. Упоминания о них можно встретить в десятках различных источников. Многие из кузнецов переняли шведские обычаи и нравы, чтобы лучше влиться в среду. Она сама знала одного, чей предок сменил свою фамилию на Ларсонна. Бенгт Деваль. вот как его зовут». «Простите, что помешал, но вы ведь полицейская, верно?» Мужчина вопросительным жестом указал на сиденье напротив. Эйра подтвердила, что да, так и есть, и машинально пересела поближе к окну. Должно быть, пандемия навсегда наложила свой отпечаток на дистанцию между людьми. «Я собирался позвонить вам, но потом решил, что у вас наверняка и без того дел по горло. То, что случилось, просто ужасно». — Да еще в том лесу, где я привык бродить. Я еще понимаю опасаться медведей, но что б людей. Когда гуляешь по тропинкам, совсем не думаешь, что они могут представлять угрозу. То ли дело большие города. — И дома, — захотелось добавить Эйри. Но она этого не сделала, потому что в этих краях смертельная угроза зачастую поджидает стариков не за стенами их жилищ, а внутри их. Одиночество — пристрастие к выпивке. Если уроженец Норланда пострадал от выстрела, то, как пить дать, он держал в этот момент ружье в своих руках. — Вы что-нибудь еще вспомнили? — Эйру тяготила пустая болтовня и случайные попутчики. Она достала свои распечатки и собралась углубиться в изучение дела о похищениях людей, происходивших в последние годы. Кто-то в Сунцвалье, Здорово расстарался и составил подробный отчет на эту тему. «После нашей встречи я заглянул в свой судовой журнал», — сказал Деваль. «Все, как я и думал. Я много бродил в тех местах и высматривал трехпалого дятла. Это было 4 и 5 октября. Я, конечно, уже достаточно на него насмотрелся, но в ожидании прибытия перелетных птиц...» Орнитолог продолжил увлеченно рассказывать о повадках дятлов, а поезд тем временем замедлил свой ход, приближаясь к Эрншальдсвику, над мирно дремлющим в ожидании снега городом северного Онгерманланда, словно великан, возвышалась гора с трамплином. На самом деле их популяция сокращается, поэтому нельзя точно сказать, сколько их. Исчезают, как и многие другие виды птиц, вместе со старыми лесами, Ведь они питаются насекомыми, живущими в мертвых деревьях. — Что конкретно вы вспомнили, — перебил его Эйра, когда поезд снова прибавил ход, уклоняясь тем самым от дискуссии на тему защиты пернатых от вырубки леса? Вопрос был спорный, ведь лес давал работу и деньги. Большинство из тех, кого она знала в Одалине, вряд ли бы ринулись в бой ради трехпалого дятла. — Жуткий крик! — сообщил Деваль. Даже не понимаю, как я мог забыть о нем, но на тот момент у меня голова совсем другим была забита. Когда я на природе, то полностью погружаюсь в жизнь птиц. Мне даже кажется, будто я могу с ними летать. В душе я часто так делаю. Откуда исходил этот крик? Как раз оттуда, я абсолютно уверен, дальше некуда. Я как раз находился в метрах в 90-е листа от заброшенного дома. Примечательно, что потом сразу стало тихо. Я напряженно вслушивался. У меня слух то ого о-го-го какой, натренированный, но больше ничего не было. Ни звуков ссоры между людьми, ни шагов по лесу, ни шума заводимого мотора. Ничего. Вот почему я не придал этому значения. Подумал, может, это все же зверь какой кричит. — И вы не сходили, не посмотрели? «Мне следовало так сделать, да, но...» «Но?» Орлан Белохвост, и мужчина виновато улыбнулся. «У него там как раз гнездо поблизости, и стоит его заметить, как... ну, вы понимаете». Университетская больница Норланда обслуживает половину территории страны. От Сунцвалля до самого Корресуандо, предоставляя в том числе специализированный уход». Она сама размером с небольшой городок, нагромождение всевозможных по высоте и стилю зданий, возводившихся на протяжении столетия, переулки, проложенные там и сям между домами, которые часто сворачивают не туда или заканчиваются тупиками. Эйра пару раз сбилась с пути, прежде чем отыскала здание постройки 60-х годов, где располагался центр судебной медицины. Прежде, работая патрульной, Ей никогда не приходилось бывать здесь по делам, тем более таким, которые требовали от нее поездки дальностью в 17 миль. Разумеется, результаты вскрытия могли сообщить по телефону, но Г.Г. настоял на ее личном присутствии. «Когда видишь перед собой живого человека, то задаешь ему совсем другие вопросы, и пока вы вместе пьете кофе, ты можешь уловить его смутные ощущения, почувствовать скрытые сомнения». Временами УГГ прорезывался лекторский тон, словно существовал некий тайный план, согласно которому ее случайное вмешательство могло к чему-то привести. «Никогда не недооценивай сомнения, Эйра!» Судебный медик оказалось примерно ее лет, около 35, и представилась сразу по имени — Янина. Они уже списывались по электронной почте — Ее фамилия была Люков. Эйру все чаще посещала мысль, что среди начальства начинает попадаться все больше ее ровесников. — Как хорошо, что вы смогли приехать! Нет, правда, и поезд пришел вовремя просто замечательно. У нее были теплые объятия и воркующий тон, как за утренним кофе. — Вы уже позавтракали? Я взяла в поезде ржаную булочку со сливочным маслом, две, если уж на то пошло. «Тогда кофе?» Эйра уже пила кофе в кафетерии, куда она отправилась, чтобы отвязаться от докучливого орнитолога по прибытии в Вестерботтен. Но отказываться не стала. Даже отломила половину булочки, раз уж та все равно была куплена. «Вот и славно», — сказал судебный медик, наблюдая за ней. «А то потом у вас, возможно, вообще всякий аппетит пропадет». «Все в порядке», — заверила ее Эйра. «Я ко многому привычная». «Ну да, я примерно так про вас и думала». Енина улыбнулась и поставила свою чашку в посудомоечную машину. «Ну что, идем?» Уже в самом коридоре пахло чистотой и чем-то химическим. Мебель из стали — дезинфекция. У Эйры в памяти всплыло жутковатое ощущение, посещавшее ее во время учебы, когда они изучали следы ранений, жажда исследователя. просыпающиеся при виде разлагающихся внутренностей, в которых копошатся насекомые. Как ей приходилось одергивать себя, постоянно напоминая себе, что перед ней человек, а не груда мяса. — Не знаю, хотите ли вы взглянуть на него. — А надо? — В общем-то, не обязательно. Просто одни полицейские предпочитают видеть все воочию, а другие — нет. Эйре стало любопытно, к какой категории принадлежит Г.Г. — К тем, кто хочет видеть все воочию, — подумала она. — Меньшим бы он не удовлетворился. Енина Люков взяла стопку бумаг и положила связку ключей от своего кабинета. Потом взяла с подоконника стеклянную банку и поглядела сквозь нее на свет. — Взгляните-ка на этого разбойника. Когда мы приступили к вскрытию, он все еще был жив. — Внутри вяло извивался червяк, скользил по стеклянным стенкам банки. — Хотите сказать, что он находился в... — В животе? — Ага. Вероятно, покойный проглотил его целиком. — Мы хотели отпустить его на волю, но я решила сначала дождаться сотрудника полиции. — Не думаю, что он нам пригодится, — выдавила Эйра и сглотнула. Мы навели справки у одного энтомолога. Сколько времени способен прожить дождевой червь? В подобной среде. По его компетентному мнению, довольно долго. Ему требуется питание, влажность и кислород, а в теле человека, как и в рыхлой земле, этого предостаточно. Эйра еще раз сглотнула. С другой стороны, он бы довольно быстро вышел наружу естественным путем, так что погибший съел его всего за день или два до своей кончины. Также были найдены частицы мух и других насекомых, кусочки жука. Енина Люков включила компьютер и вывела снимок содержимого желудка на экран. Эйра глянула на кашеобразное месиво, в котором невозможно было ничего разобрать. «Кроме этого, мы обнаружили фрагменты птицы», — судебный медик вела курсор мыши по экрану. «Анализ воздушных мешков показал, что речь идет о крупной птице, вроде грача. Здесь есть даже фрагменты перьев и костей». Кости, вероятно, трубчатые, их нетрудно узнать, они полые внутри, чтобы их мог заполнять воздух. Тело птицы идеально приспособлено для полетов. Прежде я и не представляла, насколько мудро она устроена. Енина Люков говорила с энтузиазмом, как человек, который только что узнал что-то новое и теперь жаждет этим поделиться. Эйра вспомнила про воронов, которые бродили вокруг дома и оказались запечатленными на снимках той женщины-фотографа, ведь это они сейчас о них говорят. Вонь, которая царила там перед смертью. Вот почему ворон пробрался внутрь. Падальщик. Миновав двери с кодовым замком и шлюзовую камеру, судебный медик провела ее в более прохладное помещение. Блестящий шкаф, который скрывал в своих недрах тела тех, кто недавно скончался или был найден мертвым. Обезвоживание организма, Именно это стало причиной смерти. Обычно человек может протянуть без жидкости не более двух суток. Должно быть, ему удалось набрать дождевой воды, но надолго ее не хватило. Они не сумели распрямить его тело. Спина окоченела в скорченном состоянии. Только сейчас, увидев Ханса Рунна голым и при люминесцентном свете, Эйра осознала, насколько сильно он исхудал. Кожа до кости. Если только он не смирился и не забрался в угол в ожидании конца. Как зверь, который забивается в нору в предчувствии смерти? Тут скорее дело в слабости, которую они чувствуют, и прячутся, чтобы другие звери их не нашли. У животных довольно ограниченное представление о смерти. Сколько времени он пролежал мертвым? Почти двое суток, не меньше тридцати шести часов. Они сумели определить это по процентному содержанию калия в глазной жидкости. Сколько времени он находился в заперти, сказать было сложнее. Но, судя по всему, полученные данные ни в чем не противоречили тому, что они уже и без того знали об исчезновении Ханса Рунне. Около четырех недель плюс-минус несколько дней. Янина Люков руками в резиновых перчатках осторожно взяла левую руку покойника. Раны на пальцах и сломанные ногти. Вероятно, он пытался сломать дверь, повреждения видны на обеих руках. Насколько я понимаю, дверь оказалась слишком крепкой. Сработана в пятидесятые годы, как для бомбоубежища», — кивнула Эйра. «Думаю, тому, кто ее заказывал, она обошлась в кругленькую сумму». Такое уж было время. Правительство призывало народ готовиться к Третьей мировой войне. Эйра вновь представила себе то подвальное окошко-щель, куда проникал воздух и дождевая влага. Едва ли оно могло защитить от атомной бомбы, но помешало Хансу Рунне выбраться наружу. «В остальном никаких следов физического насилия, кроме тех, о которых вы уже знаете», — продолжала судебный медик, — «что не исключает, к примеру, что он мог быть подвергнут пыткам. Профессионал — Умеет делать свою работу, не оставляя явных следов на теле и спустя почти месяц. Эйра была не в силах оторвать своего взгляда от левой руки мужчины. Раны на пальцах почернели, отсутствовали безымянный и мизинец. Довольно необычная процедура. И Янина погладила тыльную сторону руки, словно та еще обладала какой-то чувствительностью. Сначала ему сломали мизинец, чтобы затем отделить кожу и мускулы режущим, но не слишком острым инструментом. «Это могли быть садовые ножницы?» — спросила Эйра. Они нашли в том подвале похожий инструмент со следами крови, которая по результатам анализа оказалась кровью Ханса Рунны. «Лезвия были плохо наточены», — сказал ей Нина Люков. «Да, возможно, что и ножницы». Они еще сравнят результаты экспертизы и тогда уже смогут точно сказать, что это был за инструмент. Те найденные ножницы были совсем ржавыми и, должно быть, резали с трудом. Эйра видела их снимок. Прошлым летом ей самой пришлось воевать с сорняками, вооружившись маминым старым секатором, сделанным еще в шестидесятые годы. Они ненадолго заглянули в комнату отдыха, быстро выпили по чашке кофе. А во втором случае был использован тот же самый инструмент? В смысле, тот же, что и с мизинцем? Насколько я вижу, да. Если взялся кого-то пытать, то почему бы не запастись более подходящим для такого случая инструментом? Енина Люков проглотила свой двойной эспрессо и улыбнулась. — А уж это я оставляю вам.